То немногое, что еще сохраняет память из моего детства, почему-то неизменно связывается с тем временем, когда были живы мой отец и его родная сестра Надя, моя тетка, что взяла меня, пятилетнего, из деревни к себе на воспитание. Слово «воспитание», должно быть, сказать, слишком высоко и искренне, следовательно, неверно. Какое там воспитание? Просто у тетки Нади с ее мужем, дяди и Васей, детей не было, а у матери с отцом их было переизбыток. Но, правда, на этом родительское изобилие и кончалось, всего же остального у них просто не было. Это были 1929-30 годы. По всей Сибири чем пронесся голод, и в каких-то местах он несколько задерживался. Страшной остановки этой не избежала наша Татьяновка, деревня, где я родился. Для того, чтобы хоть как-то противостоять этой беде, одни сами бежали в город, на заводы, на фабрики, другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних тов. Не думаю, чтоб я уж очень объедал семью, но, тем не менее, меня спровадили в город, а старший братишка Митька, оставшийся с родителями в деревне, умер, после чего уже вся семья перебралась в Красноярск. Мальчишское воображение и сердце в ту пору еще не умели, да и не было поводов. Детей не посвящали ни в сложности, ни в трудности жизни заходиться в тоске и безысходности. Тогда жизнь воспринималась мною, как, впрочем, всегда и всеми детьми, как сплошная поразительная сказка, в которой была тьма непонятного, порою пугающего, но вместе с тем все вокруг было светлым, беззаботным, до удивления возможным, своим, а главное годным для жизни, и нередко детское сердце переполняло радостью предощущений подлинного понимания праздника жизни, которому не будет конца. Часто поздним летним вечером на пологой крыше погреба, запрокинувшись на спину, лежал Радостно замирая под властью темного звездного неба, Необъяснимо маясь, волнуясь от чуда мироздания, И Млечный Путь, казалось, неотступно манил В свою кристальную глубину, завораживал своей далью И обещал в конце усилий, познаний, труда Приобщить к своему вечному мерцанию. Невзгоды страны вместе с головокружениями от успехов, Как нарекли их несколько позже, канули в повседневности, заботах, труде, растворяясь в терпении, добре и мощи народа, жизнь входила в свои прекрасные права.